Глава 8 «На орбиту!» «Ну и как увольнительная, уступая мне водительское место?» – спросил Малахов. «Даже лучше, чем я надеялся!» – забросив на заднее сиденье пакет с бутербродами и дешевым термосом с кофе, ответил я – «Это ты сейчас о базах или о чем-то еще?» С хитринкой поинтересовался он, падая на пассажирское место и закрывая дверь. «Ты о чем?» «Скорее о ком!» «Господи, столица империи, а как большая деревня!» Покачал я головой, поднимая флаер в воздух. «Увы, но ничего-то тут не поделаешь. так Батя выделил мне 200 тысяч, я поднял базу настолько, что теперь могу получить лицензию брокера третьей гильдии. «Правда, толку от этого сейчас никакого». «Ну, наличие баз на будущее в любом случае лучше их отсутствие, философски заметил он. «Ты чего так на меня пялишься?» «Про Инну рассказать не хочешь?» «О чем это ты?» «Да ладно, я же видел вас. Пришлось даже в другой бар идти. И смотрела она на тебя вовсе не как на одноклассника. Завязывай!» «Ну, не хочешь, рассказывать и не надо», — с удовлетворенным видом откинулся он на спинку кресла. «А у тебя как поинтересовался я». «Ожидаемо», — вздохнул он. «Если бы не ограничения от чрезмерных нагрузок, меня продержали бы в капсуле все время увольнения. Хорошо хоть инструктор дал понять отцу, что использование буста в первый же месяц после установки нейросети не лучшим образом скажется на нейронных связях головного мозга. Иначе он закачивал бы в меня базы, как в компьютер». «Мне тебя пожалеть?» «Пустое». «Я ведь сам выбрал этот путь. Никто меня не заставлял», — отмахнувшись, вздохнул тот. Вести флайер, тупо придерживаясь своего коридора на заданном эшелоне, было скучно. Уже через полчаса после того, как выскочил за пределы столицы, начало клонить в сон, и появилось желание врубить автопилот. Вот только от такого вождения часы налетов не начислялись». Я понял, отчего Андрей в прошлый раз слегка хулиганил, стараясь придерживаться определенных рамок. Потому и сам стал поступать так же. Это хоть немного разнообразило управление флайером. Малахов только понимающий хмыкнул и потянулся к моим бутербродам. «По прибытии в расположение мы без раскачки погрузились в ставший для нас обычным ритм строгого распорядка дня». И если прежде сержанты-инструкторы с легкостью его нарушали, лишая нас личного времени и даже сокращая сон, то теперь ничего подобного не наблюдалось. Полагаю, что это связано с кратно увеличившейся нагрузкой на головной мозг. Теперь каждый из нас проводил в разгонных капсулах минимум по 4 часа в день. От чего мы ходили, как сонные мухи, хотя все физические нагрузки свелись к утренней пробежке, комплексу вольных упражнений и всего лишь одному подходу к спортивным снарядам. И все это без надрыва на пределе физических сил, а только для поддержания тонуса. За прошедшие дни мы успели получить первичные базы по передвижению в условиях невесомости и низкой гравитации – азы тактики абордажа и боя в невесомости при все той же низкой гравитации, десантирование на планету, астероиды и корпус корабля. Разумеется, нам вкладывали в головы лишь основы, о большем пока и речи быть не могло, как и о том, чтобы отправлять в космос совершенно неподготовленными. Изучили мы и боевой скафандр. Да-да, тот самый, с которым, казалось бы, сроднились и знали как собственное тело. Ни черта мы не знали – Как оказалось, возможности его куда как шире. А уж в условиях космоса так и подавно. Ознакомились с десантными и спасательными капсулами. Выяснилось, что между ними нет ничего общего. Задача первых – доставить космодесантника на поверхность планеты с максимальными шансами на выживание и сохранить его боеспособность. Вторые призваны спасать человеческую жизнь и способны обеспечить криоконсервацию. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Подошла к концу и неделя откровенного безделья. Командование, наконец, решило задействовать установленные нам ранее имплантаты, для чего мы повзводно двинулись в медицинскую часть полка, где нам ввели три вида нанитов. Первые отвечали за силу, вторые обеспечивали гибкость и прочность суставов мышц, сухожилий и связок. В задачу третьих входила регенерация – И вот тут начался ад. Физические нагрузки возросли даже в сравнении с тем, что было во время курса молодого бойца. Мы бегали, прыгали, тянули, толкали, крутились, участвовали в спаррингах, получали увечья и попадали в регенерационные капсулы. Похоже, об обещанной отправке на орбиту и последующем участии в межсистемном походе все напрочь позабыли. «Через две недели форменного издевательства я взглянул в общем душе на Малова и вдруг обратил внимание на то, что его телосложение разительно изменилось, став более рельефным. То, что он физически стал сильнее, заметил в первую очередь он сам. Да и по собственным ощущениям я понимал, что прибавил эдак раза в два. А вот то, что увеличилась и мышечная масса, как-то не замечал». Впрочем, она вдвое как раз не прибавила, и особо заметно это было именно над тщедушном ляпешеве. «Малой, а ведь с тобой теперь не стыдно и в бордель идти?» Обтираясь полотенцем, хохотнул Груздев. «Назар!» — возмутился Николай. «Упс!» — в притворном испуге зажал тот свой рот. «Ну-ка, ну-ка, в этом месте поподробней!» — ухватил суть Малахов. «Да не было ничего!» — отмахнулся покрасневший Николай. «Да ладно! Тут ведь все свои!» Назар, обернувшись к сослуживцу, многозначительно произнес Андрей. «Да чего рассказывать-то?» – пожал плечами тот. «Не, реально, рассказывать нечего!» – вклинился Прохор. «Пошли мы в увал, решили опрокинуть по кружечке пива, соорудили ерша. Как захмелели малость, я и говорю, мол, не сходить ли нам по девочкам? Назар за! Ну и малой чё, не мужик чё ли?» «Вот и пошли мы в ближайший бордель, потому как пар уже из ушей валит. Заходим, значит, там все чинное, чисто. Заведение, если не высший класс, то и не профура какие трудятся. Ну и...» «Чего и?» — подбодрил осекшегося было Прохора Глыба, наш гранатометчик. «И ничего», — развел руками Прохор. «Что, совсем ничего?» — с сомнением произнес Глыба. «Вообще ничего», — значительно кивнув, развел руками тот. «У, у чего и следовало ожидать! Не с тем вы в бордель ходили!» Махнул рукой гранатометчик. «С чего это не с тем? всё там было!» Возмутился Ляпишев. «Типа бабу отодрал?» Хмыкнул Глыба. Трижды гордо бросил Малой. «И заметь, не мы с Назаром это рассказали!» Состроил нарочито печальную мину Прохор. «Да ты... да, да вы...» Задохнулся Николай и резко отвернулся. «Коля, ну чего ты заводишься?» – хлопнул я его по плечу. «Эко-невидель в бордель сходил. Думаешь, кто-то из нас обошел такое место стороной?» «Да за эти полгода у всех уже пар из ноздрей валить начал, так что лить в уши могут что угодно, но напряжение сбрасывали точно не в ночном клубе или под бочком девушки, которая ждет, надеется и верит». «Хочешь сказать, что был в борделе?» – с хитринкой поинтересовался Глыба. «Я? Нет». Категоричным тоном отверг я подобное предположение. «А чего ж тогда?» «Ну, я так, вообще». Многозначительно покрутил я рукой и закончил. Но сам в борделе никогда не был. Вот только выглядело это настолько неубедительно, что смеялся не только весь взвод, но и Ляпишев в том числе. Что, собственно говоря, и требовалось. «Признаться, я полагал, что на орбиту нас будут отправлять, как обычно, вперед бегом скачками». Не исключал и вариант с тревогой, ведь космодесантник должен быть готов к любым неожиданностям. Но, как оказалось, дурью командование все же решило не маяться и понимало, что мы сюда больше не вернемся, поэтому на сборы выделили целый световой день. Глянув на свой вещевой баул, я даже присвистнул, вспомнив, каким он был тощим при моем отбытии с вербовочного пункта. Сейчас все 160 литров были туго набиты настолько, что молния с трудом застегнулась. Невлезшее внутрь имущество закреплено на ременную систему снаружи. И это с учетом того, что скафандр, броню и шлемы мы наденем на себя, а оружие и снаряжение займут свое штатное место на плече и подвесной. Мы все прошли строгий медицинский осмотр, и никто из нас не имел противопоказаний к службе в космосе или каких-либо скрытых болячек. Так что, в принципе, были готовы к отправке в космос. Вот только «в принципе» не означало однозначно. «Значит так, салаги, слушаем меня внимательно». Едва десантный бот оторвался от бетона космопорта и начал набирать высоту, заговорил взводный сержант-инструктор. «Когда вас потянет блевать, хорошенько подумайте, стоит ли это делать в шлеме. Снять его вы не сможете, а в боте не будет атмосферы». «Идем по-боевому. Все по-взрослому, салаге Учеба уже началась». Признаться, я не сумел сдержаться от ухмылки, и даю руку на отсечение, что так поступили и многие другие. Уж в чем-в чем, в, чем, в отсутствие у меня болезни невесомости я был уверен, потому как обладал железным здоровьем. «Да, зря я так-то» пока пилот давал тягу на маршевые двигатели и нас вдавливало в ложементы перегрузка все было в полном порядке но когда мы вышли на орбиту перуна двигатели умолкли перегрузка пропала и на нас во всей своей красе навалилась невесомость мы не парили по десантному отсеку а продолжали сидеть с пеленутые ремнями безопасности но мой желудок очень скоро заявил о том что происходящее ему не нравится И с каждой минуты его возмущение становилось все сильнее, а требования настойчивее. Тошнотворный ком поднялся по пищеводу и упорно просился наружу. Я глянул на индикатор атмосферы, горящий красным. «Приехали». Вот уж чего от себя не ожидал, так это непереносимости невесомости И что теперь? Блевать? В закрытом наглухо шлеме? Да ну на хрен «Ну что, залаги?» «Наконец стало время попробовать на вкус настоящую невесомость», — вновь произнес сержант-инструктор. «Отстегиваем ремни безопасности и немного полетаем. Смелее, мальчики, смелее!» Это не просьба и не пожелание, а приказ, под каким бы соусом его не подали. Поэтому я отстегнул ремень и тут же ощутил, что воспарил над ложементом. Казалось бы, немало провели времени в виртуале, где ощущения считаются идентичными и реальным. Может и так, вот только реальность разительно отличалась. «Ну чего вы словно мешком пришиблены? Активнее, салаги! Полетайте по отсеку, порезвитесь! Ну же, когда еще выпадет шанс похулиганить дисциплину?» – подбодрил нас сержант-инструктор. Вообще-то лишний раз шевелиться не хотелось, от слова совсем. Тошнотворный ком уже был готов вырваться из пищевода, и мне невероятным усилием удавалось загонять его обратно. Рот наполнился обильной слюной, и в невесомости глотать ее оказалось настолько непривычно, что ко мне едва не подступила паника. Захотелось размять шею, но добраться до нее не было никакой возможности из-за скафандра и отсутствия в отсеке атмосферы – «Сам не знаю, как мне удалось справиться с тошнотой. В смысле, от нее-то я не избавился, но сумел превозмочь себя и не блевануть. Но как же мне хотелось, и как мне было плохо!» «А тут еще и сержант-инструктор, величественно проплывающий между нами и постоянно тормошащий нас. А попросту говоря, расшвыривающий куда придется. Понятие, где пол, где потолок, больше не существовало». Мы летали абсолютно бессистемно, врезаясь друг в друга и отлетая в стороны. Тут уж хочешь не хочешь, а начинаешь вспоминать закачанные в мозг базы и навыки, наработанные в виртуале. Признаться, как только я начал прилагать усилия, мне значительно полегчало. Не то чтобы исчезла тошнота, но получилось отвлечься, и бороться с то и дело возникающими позывами стало легче. Очередное испытание случилось, когда в шлеме послышались характерные звуки, издаваемые блюющими товарищами. Сам не знаю, как я не опорожнил содержимое желудка за компанию, но желание было настолько сильным, что слюна наполняла рот со скоростью воды, льющейся из крана. Кто-то попытался воспользоваться магнитными захватами на ботинках и приклеиться к решетчатому полу, но тут же огреб по шлему от сержанта-инструктора и вынужден был отказаться от подобной хитрости». А после еще и непременно отправлялся в полет по отсеку, запущенный умелой рукой взводного. Впрочем, дурно было далеко не всем. Тот же Малой чувствовал себя, как рыба в воде. Ему было весело, и он носился по отсеку, словно купался в озере погожим днём. Ну и едва распознав, что Назару с Прохором поплохело, стал донимать их и тормошить. Весело ему. Те обещали посчитаться и потребовали прекратить, но кто бы их слушал... И в результате оба блеванули-таки в закрытых шлемах. Вскоре мы вновь заняли свои места в лажементах, а пилот приступил к маневрированию и истыковки. Генератора искусственной гравитации на таком маленьком суденышке не было и в помине, а потому и силы тяжести мы больше не ощущали до самой стыковки. Как только это случилось, по кабелям потекла энергия в решетку на полу, и десантный бот наконец обрел гравитацию, а на нас навалилась благословенная сила притяжения. «Подъем, салаги! Все на выход! Живее, мать вашего Совсем расслабились!» Я отстегнул крепление над головой, подхватил свой баул и поспешил на выход. Состояние было такое, что никакого желания нарываться на взбучку от командира. «К тому же нужно помочь комоду собрать парней в кучу». К слову, Малой уже не издевался над Назаром и Прохором. Николай, нагрузившись своим и их баулами, двинулся было на выход. «Тяжеловато, не без того, на ниты -то ведь не делают всесильным. Но куда большую проблему составляли габариты». Я хлопнул его по плечу, забрал один из баулов и подтолкнул на выход. Глянул на остальных. «Нормально, вполне справляются сами». Взгляд мимоходом скользнул по индикатору атмосферы, продолжавшей гореть красным. Оценил и показатели своего интерфейса. Также показывает вакуум. Однако в стыковочном отсеке приметил матроса без какой-либо защиты. «Да... Похоже, нас серьезно развели, и откроем изобрала, ничего бы не случилось. Разве только заблевали бы весь десантный отсек». Поход наш должен был проходить на стареньком линкоре, находящемся в строю уже почти сотню лет и прошедшем четыре модернизации. В принципе, он и сегодня вполне достойно мог участвовать в линейном сражении, а главное принять на борт полноценный батальон кадетов-космодесантников и порядка трех сотен кадетов-матросов самых разных специальностей. Кто-то скажет «старая лоханка» и будет в корне неправ. Во-первых, как уже говорилось, линкор прошел серьезный апгрейд. Во-вторых, корабль постоянно пребывал в походах. А отсюда и служебный ценс и повышенные выплаты. Так что офицеров, желающих оказаться в числе членов экипажа «Пересвета», было куда больше. И нужно еще постараться, чтобы перевестись сюда. Кадет-ефрейтор Рязанцев для обучения прибыл, бросив руку к обрезу Кэпи, представился я. «Вольно, кадет!» – вбивая данные в свой планшет, произнес оператор. «Итак, у тебя по плану бортовая электроника, средства РЭП, система маскировки, генератор силового поля и управление десантным скутером. Все первого уровня. Общее время на изучение навыков 209 минут. личное пожелания есть? А можно?» – купился я. «Шивут салага на подобное могут рассчитывать только штатные члены экипажа. Обожди, пока не попадешь на свой корабль», – жизнерадостно подмигнул оператор и указал на свободную разгонную капсулу. «В первый день по прибытии на борт нас определили в расположение и дали 30 минут на обустройство, после чего повели на ужин, и никого не интересовало то, что нам вроде как следовало бы обедать». Пересвет жил по стандартному, то есть земному календарю и гринвическому времени. Затем у нас были целые полтора часа личного времени. Невероятная щедрость со стороны командиров. И, наконец, вечерняя поверка с последовавшим отбоем. Никого не интересовало, что по привычному распорядку у нас еще часа три до ужина». Утром нас ожидала пробежка на беговой дорожке, спортивные снаряды, тренажеры и занятия по рукопашному бою. Затем обучающие программы в верткапсулах и поочередный поход в корабельный обучающий центр, заставленный разгонными капсулами. Как уже говорилось, корабельным космодесантникам необходимо изучить весьма обширный материал. В частности, сейчас мне предстояло вложить в мозг навык управления десантным скутером первого уровня – Но без сопутствующих навыков он сам по себе ничего не значит. Половину я уже успел получить еще на планете. Сейчас, согласно персональному плану, мне вложат все недостающее. Следующим на очереди управление тем самым десантным ботом, который доставил нас на орбиту. Но прежде чем получить этот допуск, придется поднять до второго уровня кое-что из уже изученного и загрузить в мозг новые навыки. Разумеется, никто не собирается делать из нас реальных пилотов, и лицензии на управление нам не выдадут. Мы получим лишь минимум, чтобы в случае необходимости смогли хоть как-то управиться с боевым или гражданским транспортом, оказавшимся у нас под рукой. Правда, в реальности тем же ботом управлять нам никто не позволит, и все, на что мы можем рассчитывать, это виртуал. Так же и с остальными образцами Когда уже окажемся на своих кораблях, то вполне возможно нам и доведется обрести хоть какой-то настоящий опыт, что сомнительно. Зато десантный скутер совсем другое дело. Вот этой, по сути управляемой ракетой, с какой-никакой защитой, системами РЭП, маскировки, посадки и стыковки мы будем управлять до потери пульса. Учитывая специфику ККД, именно он является нашим основным средством доставки к цели».